«Докладайте», — сказал Анискин, — «пыш. Нашли?» Пыжа нигде не было. Но зато тракторист-сторожевой держал кожаными пальцами неожиданный среди снега, сосел, солнце и небо предмет — длинногорлую бутылку с яркой цветной наклейкой «Рислинг». На донышке бутылки поблескивало немного светлого вина. «Лежала под сосной», — сказал сторожевой. «Вон та, вторая справа. А вот еще бумажные гильзы». Под второй сосной, справа в снегу, темнело круглое отверстие. Осторожно приблизившись к нему, Анискин остановился сбоку, присев на корточки, принялся тихим, задумчивым взглядом осматривать сосну, снег и отверстие. Участковый прикидывал расстояние от бутылки до трупа, от бутылки до расщельной меж соснами. Потом зачем-то глядел на солнце и вершины сосен, словно и меж ними измерял расстояние. Он прицикивал зубом, качал головой и был уже таким, каким его редко, но все-таки видели в деревне. Глаза у Анискина были круглые и как бы сонные, движения медленные и раздельные, губы были сжаты тугой гуской. Он все шаманил и шаманил над круглым отверстием, затем стал что-то бормотать про себя, и тем, кто глядел на него, было жутко, тревожно и маятно. Страшен, непонятен был человек, колдующий над круглым отверстием в снегу, но сейчас за его спиной лежал труп Степана Мурзина, С тыла в неподвижности собака, первозданно шумели деревья, и по-прежнему было тихо. И тракторист-сторожевой, преподаватель физкультуры Людвиг Иванович ежились под пропотевшими телогрейками, а участковый Анискин уже поднимался с земли. Он посмотрел длинно на тракториста и преподавателя, дернув губой, сказал, «Три дня осталось убийцу искать. Если в три дня не найду, то никогда не найду». Он сделал паузу, потом продолжал громко. «А теперь будем Степана брать!» Вот таким, наверное, Анискин и был на фронте, каким был сейчас. Он сделался прямым и высоким, глаза похолодели и замерли, две складки пролегли у полных губ. Офицерскими четкими движениями участковый снял перчатки, сунул их за ремень, раскачиваясь, как лыжник-десантник, В несколько плавных скольжений приблизился к мертвому Степану Мурзину. Голос Анискина был ровен, когда он сказал «Снимайте лыжи». Они скрепили четыре лыжи, набросали на них сосновые ветки, а на них, осторожно подняв, положили Степана Мурзина. Затем участковый снял с убитого телогрейку, Прикрыл ему плечи и голову. Тихо было на снежной поляне. Не летел над тайгой почтовый самолет. Молчал передвижной лесопункт. В молчании стояли сосны и ели. Качалась кедровая ветка с голубой оторочкой снега. За соснами и елями слались белые луга. За ними кедрачи, а за кедрачами простирались Васюганские болота — Сотни километров льда, присыпанного снегом, Круглых кочек, похожих на пупырышки по кожи коже. На много километров окрест лежала белая и твердая земля. «Поехали!» — сказал Анискин. Они поволокли за собой лыжи с телом Степана Мурзина, Но шагов через пять остановились, Так как собака осталась на месте. Казбек лежал пластом на снегу, острые уши висели как перебитые чуть желтоватая шерсть от чего то голубела казбек позвала низкин казбек слова шепотливым эхом отозвались в сосенках усилившись гулко пробежали по расщелине между двумя большими соснами но пес не пошевелился тогда В смятой и глухой тишине, побледнев от предчувствия, участковый тихо-тихо пошел к собаке. Лыжи не скрипнули, снег не прошуршал, так бесшумно возвращался участковый. Он нагнулся к собаке и долго не разгибался. «Пёста! Пёста!» Голова мертвого Казбека